Глава 49. Клифф Коттедж, Корнуолл, 2005 год. Наконец она снова оказалась в саду. Плохая погода, приезд Руби, визит в дом Клары. Прошло время с тех пор, как Кассандра была здесь и имела возможность скользнуть под стену. Последние дни она... Испытывала странное беспокойство, которое растаяло только в саду. Расправляя перчатку на правой руке, Кассандра думала, что никогда не считала себя любительницей садоводства. Но все изменилось, и казалось, что она обязана вернуться, погрузить руки в землю и возродить сад к жизни». Кассандра остановилась, надевая другую перчатку и вновь заметила полоску белой кожи на безымянном пальце. Она провела большим пальцем по этой полоске, такая гладкая, более упругая, чем с другой стороны, будто пропиталась теплой водой. Эта белая полоска была самой молодой частью ее руки, на 12 лет моложе остального скрытая с того мига, как Ник надел кольцо на ее палец. Она единственная не менялась, не старела, не двигалась вперед до сих пор. Не замерзла? Кристиан, который только что вылез из-под стены, засунул руки глубоко в карманы джинсов, Кассандра натянула перчатку и улыбнулась ему. Я не думала, что в Конноле бывает холодно. Во всех проспектах, которые я читала, говорилось об умеренном климате. Умеренном по сравнению с Йоркширом. Он криво улыбнулся в ответ. Мороз — предвестник будущей зимы. По крайней мере, ее тебе не придется терпеть. Между ними повисла тишина. Кристиан повернулся, чтобы... Осмотреть яму, которую вырыл на прошлой неделе, а Кассандра притворилась, будто поглощена прополкой. Они старались не обсуждать ее возвращение в Австралию. В последние несколько дней, когда беседа принимала угрожающий оборот, один из них быстро подыскивал новую тему. — Я снова думал, — сказал Кристиан о том письме от Хэриат Суэндл. Кассандра отогнала тревожные мысли о прошлом и будущем. Да, что бы ни лежало в глиняном горшочке, который Элиза вытащила из трубы, оно имело ценность. Нел уже была на корабле, так что Элиза здорово рисковала, возвращаясь к Суинделлам. Они обсуждали это вчера, сидя в пабе, в теплой кабинке, в углу которой потрескивал огонь. Под игру местной группы они вновь и вновь перебирали известные им подробности в поисках решения, которое, как они оба чувствовали, было совсем близко. Наверное, Элиза не ожидала, что за ней явится этот мужчина, кем бы он ни был. Кассандра воткнула садовые вилы в клумбу. Жаль, Хэриот не назвала его имени. Наверное, его послала семья Розы. «Думаешь? А кто еще мог так отчаянно стремиться вернуть Элизу и девочку?» «Вернуть Элизу? Что?» Кассандра глянула на Кристиана через плечо. «Они не вернули Нео, только Элизу. Кристиан перестал копать». Да, странно. Наверное, она не сказала им, где Нел. Этого Кассандра не понимала. Она полночи пролежала без сна, мысленно перебирая нити истории, но все время приходила к одному и тому же выводу. Элиза могла забрать Нел из Чоренгорба, потом, опоздав на корабль, несомненно решила бы его перехватить она была матерью нел любила ее так сильно что интересы девочки были для нее превыше всего разве Элиза не сделала бы все возможное чтобы предупредить что нел на корабле она не смогла бы промолчать и оставить свою драгоценную четырехлетнюю девочку одну на судне плывущем в австралию Вилл и Кассандры наткнулись на особенно упрямый корень. Думаю, она не имела возможности им сказать. В смысле, если бы могла, то сказала бы. Кристиан медленно кивнул и поднял брови, когда понял, что именно следует из этого предположения. Он бросил лопату в яму. Корень был толстым, Кассандра разгребла остальные сорняки и проследила, куда он ведет. Хотя растение было ветхим, почти лишенным листьев, Кассандра узнала его и улыбнулась. Она встречала его собратьев в заднем саду Нелл в Брисбене. То был жилистый старый розовый куст, который... Провел здесь десятилетие, если не больше. Стебель был толщиной человеческую руку. Его завитки усеивали колючие шипы. Куст был жив и требовал совсем немного заботы, чтобы зацвести вновь. О, Господи! Кристиан припал к земле и наклонился над ямой. Кассандра... Оторвала взгляд от розы. «Что? Что такое?» Спросила она. «Я кое-что нашел». И вот он был странным и непонятным. Под кожей Кассандры пробежала жаркая электрическая искра. «Кое-что ужасное или кое-что интересное?» По-моему, интересное. Кассандра подошла к Кристиан, встала на колени и заглянула в яму, проследив, куда он указывает. В глубине влажной земли что-то торчало из глины. Что-то маленькое, коричневое и гладкое. Кристиан достал керамический горшочек. В подобной посуде когда-то хранили Горчицу и другие заготовки. Он обтер с его боков грязь и передал Кассандре. «По-моему, твой сад только что выдал свою тайну». Ее пальцы коснулись прохладного, неожиданно тяжелого горшочка. Сердце Кассандры забилось сильнее. «Наверное, Элиза зарыла его здесь». — сказал Кристиан. — Должно быть, после похищения мужчина привез ее обратно в Чоренгорб. Но почему Элиза зарыла горшочек, ради возвращения которого пошла на такой риск? Почему не побоялась вновь утратить его? Если у нее было время, чтобы зарыть горшочек, почему она не связалась с кораблем и не вернула маленькую айвори? Понимание, Пришло внезапно. Оно все время крылось рядом и... Вот. Явилось. Кассандра громко вздохнула. Что? Вряд ли она зарыла горшочек. Прошептала Кассандра в смысле... А кто тогда? Никто. Наверное, горшочек зарыли вместе с ней. И девяносто лет она лежала здесь, ждала, пока ее кто-нибудь найдет. Пока Кассандра найдет ее и откроет ее тайну. крестьян смотрел в яму широко распахнутыми глазами, затем медленно кивнул. Это объясняет, почему она не вернулась за Айвори. Она не могла. Она все время была здесь. Но кто похоронил ее? Похититель? Ее тетя или дядя? Кассандра покачала головой. Не знаю. Но ясно одно. Он не хотел, чтобы об этом узнали. Нет, ни могильной плиты, ни какого-либо другого знака. Он хотел, чтобы Элиза исчезла, чтобы правда о ее смерти навеки осталась скрыта, забыта, как и ее сад.